Глава 21. Грузовой автомобиль на руднике. Серная кислота. Бензин. Что же происходило на руднике в эти дни 17-19 июля 1918 года? Путевой сторож при переезде номер 184 Яков Лабухин показал. Свидетель Лабухин был мной допрошен на месте 10 июля 1919 года. Как-то ночью летом прошлого года, не помню месяца и числа, во время синокосов, когда я и семейные мои спали, я проснулся от шума автомобиля. Дело это было удивительное, потому что никогда раньше такого дела не бывало, чтобы автомобили мимо моей будки да ещё по ночам ходили. Я в окно выглянул, вижу Идёт по дороге к Каптекам грузовой автомобиль я не видел что в нём было совсем я этого не заметил только заметил я что сидело в нём человека четыре с винтовками кажется в солдатской одежде был это на рассвете тут день наступил народ который ехал на Каптеки возвращался назад и сказывал что на Каптеки не пропускают Где у них стояла застава, точно не скажу, а сказывали, что от моего переезда за Гатью или на Гати. И не было пропуску дня 3-4. Ранним утром 17 июля было прекращено движение по Каптиковской дороге. Нет сомнения, это единственный грузовой автомобиль прошёл из Екатеринбурга к Каптикам под покровом ночи на 17 июля. Он не приходил в коптяки и скрывался где-то в лесу. Где был он? Рудник в урочище четырех братьев был целью его достижения. Он пришел сюда по той самой свертке дорожки, где произошла встреча красноармейца с разведчиками, и дошел до самой открытой шахты. Почти тут же, как только прошел автомобиль, попала разведка на эту дорожку. Вот показания Швейкина. Я очень даже хорошо могу сказать, что след был здоровенный и по Коптиковской дороге, и по той свертке с Коптиковской дороги, по которой к нам красноармейцы выехал. След с Коптиковской дороги так и пошел по этой повертке. Он хорошо был заметен по повертке. Видать было, что недавно только что перед нами проехали. Я так определяю, что это был след от автомобиля, вон он был здоровый, и широкий, и глубокий, и траву как есть всю по повёртки в улок положил. Следы автомобиля видели и другие крестьяне, пришедшие на рудник 28 июля. Вот показания Михаила Бабинова. У шахты был след. Он и тот самый след был на дорожке, которая идёт сюда от четырёх братьев. Я эту самую дорожку хорошо знаю. И вот я положительно говорю вам, что эта дорожка была очень сильно накатана, и трава по ней вся была положена в улок. В самой колее дорожки были следы колес каких-то экипажей, но тут же был и след автомобиля. Этот след был около колеи дорожки, но он был пошире. Я этот след, впрочем, больше разглядывал на повороте автомобиля, Он пришёл сюда, где открытая шахта по дорожке, и тут же на лужайке против шахты заворачивался назад. Вот на этом повороте я и видал его следы. В тот же день на руднике с другими крестьянами был лесничий Редников. Они показали. Редников На состояние следов я тогда же обратил особое внимание. Совершенно ясно было видно, что сюда приходили автомобили. Не могу сказать, один или не один автомобиль сюда приходил, но следы автомобиля ясно совершенно видны были на дорожке. Первая дорожка от четырёх братьев имела следы автомобиля, вот это самое, которое изображено на предъявленном мне вами чертеже. Следы его здесь были совершенно ясны. Тяжелый автомобиль шел здесь, проложил громадный след, поломал и повывернул много молодых деревьев вдоль колей дороги. След автомобиля доходил до самой открытой шахты, и здесь кончался Зубрицкий. Эта тропа, первая свертка от четырех братьев к Руднику, была сильно проложена. Малые дерева были поломаны. Видать, тут прошёл тяжёлый автомобиль и проложил по этой дорожке здоровый след. След этот шёл до самой открытой шахты, которую я сейчас вижу на снимке. Не стану томлять внимание читателя показаниями других крестьян, тождественны. 30 июля на рудник прибыл судебный следователь по важнейшим делам Намёткин и господа офицеры, слушатели Академии Генерального штаба. У меня нет желания порочить кого-либо. Но ведь все вправе ожидать, что судебный следователь в своём акте дал яркую картину состояния рудника и всех следов, какие здесь были, что я отражу всё это дело в словах подлинного акта, а иных нет ни слова. Произошла крайне досадная ошибка. Судебный следователь господа офицеры Не последовали примеру крестьян и пришли из Екатеринбурга на рудник по следам не разума, а своей и чужой фантазии. Они прибыли сюда не следами автомобиля, шедшего из города грунтовой дорогой, а по железной дороге, и как раз с обратной стороны от коптяков. Царская семья убита. И трупы её скрыты на дне открытой шахты в урочище Четырёх братьев. Царская семья спасена. Убили каких-то других людей и трупы их скрыли в этой шахте. Открытая шахта таит в себе всё разрешение загадки. Решить её не трудно, нужно только опуститься на дно шахты. Так было решено в Екатеринбурге. Поэтому на Мёткино господа офицеры сели в Екатеринбурге в поезд Доехали по горнозаводской линии до станции Исет, оттуда в коптяки и из коптяков на рудник по дорожке-свертке в ближайший к коптякам. Трупов не оказалось на дне шахты. Энергия быстро упала. Судебный исследователь, пробыв полтора часа на руднике, уехал в город. Получилось извращение правильного представления о местности. Дорожка, по которой пришел на рудни грузовой автомобиль, пропала для Наметкина. Крестьяне осуждали интеллигентных людей и работу следователя. Михаил Алферов показал, комиссия тут везде ходила, но только видать было, что без толку. Следов не глядели, а что было, заминали. Сергеев разделил ошибку Наметкина и ни одного раза не был на руднике. Я пришёл сюда пешком от дома Епатьева, прошёл досадный год, но опыт прошлого учил меня осторожности. Замяли, но быть может, не всё ещё замяли. Выше я говорил, что раковая дорожка, по которой пришёл к руднику грузовой автомобиль, на самой её середине имеет яму, где искали руду. Это место приковало моё внимание. Трудно здесь было идти автомобилю, мешал лес, автомобиль должен был жаться к яме и мог сорваться. Он и срывался. Тяжёлое бревно лежало над двумя ямами. На нём были странные вдавления, какие-то части чрезвычайно тяжёлого предмета давили на бревно и оставили глубокие следы. В стороне от дорожки я нашёл в лесу три бревна и ложбинку от четвёртого. Кто знаком с жизнью леса, тот знает, что бревно, лежащее многие годы, уходит постепенно в землю и надолго оставляет след своего логова. Отсюда и было взято бревно, оказавшееся в яме. Когда и зачем принесли его сюда? Лесничий Редников и крестьяне показали. Редников. Автомобиль сорвался около ямы при объезде ее с правой стороны, если идти к руднику. В этой яме на дне, одним концом к срыву, лежало бревно. Бажов. На этой дорожке, посередине ее, ближе к шахте, имеется яма. Я помню ее. Над ней ее лежало бревно. Вдоль гребня этой ямы был срыв какого-то экипажа. Тетенев. Мы шли туда первой сверткой, к руднику от четырех бракев. Совершенно явно было видно, что по этой свёртке ходили автомобили и проложили здесь дорогу до самой открытой шахты, а в одном месте колесо автомобиля сорвалось. Это было около ямы, которая находится как раз на этой свёртке. Автомобиль обходил яму, а так как место оставалось немного для обхода, то он и сорвался одним колесом. Срыв хорошо был виден. Я вижу предъявленные мне вами фотографические снимки этой ямы. Вот я о ней и говорю. Вблизи срыва я нашёл у самой дорожки толстую верёвку. Она была сильно загрязнена и пропитана какими-то минеральными маслами. Через год она ещё грязнила и масляла руки. Зачем бросили здесь верёвку? Случайность Грузовой автомобиль ушёл с рудника ночью на 19 июля. Путевой сторож Лабухин и сын его Василий видели, как он шёл через переезд в город. За переездом он застрял в болоте, его вытаскивали и строили для него мостик. Вот показания Василия Лабухина. Свидетель Лабухин был мной допрошен на месте 10 июля 1919 года. Около 12 часов ночи по дороге из Каптеков прошёл через наш переезд грузовой автомобиль, должно быть, тот самый, который пришёл из города ночью. Вместе с ним шло 10-12 коробок и, кажется, несколько дров. Грузовой автомобиль, коробки и дрова проехали на город прямо от нашего переезда. Там в олагу у них автомобиль застрял. Кто-то из них взял из нашей ограды шпал и набросал там мостик. Только утром 19 июля мог проходить этот автомобиль через верх и сец. Это так и было. Его видели в это время. В каком он был виде? Свидетели Николая Александра Зубрицкие показали. Зубрицкий. Одно колесо с левой стороны, не помню какое именно, было, видимо, у него повреждено. Обмотано веревками. Зубрицкая. У него левое заднее колесо было обмотано толстой верёвкой. Видимо, шина была повреждена. Грузовой автомобиль проехав несколько, остановился. С него слезли какие-то люди и стали перевязывать верёвкой завязанное колесо. Нет верёвка на руднике не случайность. Видела ли грузовой автомобиль, когда он шёл к руднику на Стасьезыково? Думаю, что сказать судебному следователю всю правду ей помешала не одна темнота ночи. Настасья лукавила. Я позволял ей это, ибо искал истину путем закона. Она узнала матроса Ваганова и не опознала другого. Убежден, что знала она и другого, но называла одного Ваганова, потому что в момент допроса он был мертв. Краса и гордость революции не успел бежать из Екатеринбурга и спрятался у себя в погребе. Его нашли здесь, в Верх-Исетские рабочие и тут же на месте убили. У себя в каптеках Настасье было откровение. Когда она прискакала в каптеки, вся деревня слушала её. Крестьянин Швейкин показывает, как Настасья приехала, весь народ взбулгачил. Войско идёт, сказывала она, что у самых четырёх братьев, как только они доехали до них, им попалось войско. Войско, говорит, идёт, а заде чего-то везут в автомобиле. Так она и сказывала про автомобиль. Всё это Настасья нам рассказывала на улице при всём собрании. Откуда же пришёл на рудник грузовой автомобиль? Все автомобили в Екатеринбурге были отобраны большевиками. Он мог сюда прийти только из советского гаража. Гараж был подчинён особому управлению. Там по нужде служили братья Пётр и Александр Леоновы. В ночь на 17 июля первый дежурил в управлении, а второй помогал ему. Свидетели Пётр и Александр Леоновы были мною допрошены в селе Воздвиженки Екатеринбургского уезда 29 и 30 апреля 1919 года. Леоновы показали, что поздно вечером 16 июля к зданию ЧК был поддан грузовой автомобиль. Шофёра Никифорова здесь прогнали и увезли автомобиль к дому Ипатьева. Он вернулся утром 19 июля. Так описывают его вид братья Леоновы. Пётр. Вся платформа автомобиля была запачкана кровью. Видно было, что платформу мыли и заметали, видимо, метёлкой, но тем не менее кровь явственно была видна на полу платформы. Александр. Я помню прекрасно, что платформа его имела большие пятна замытой крови. Много небольших костров нашли крестьяне на руднике. Это разводили курево и спасали им лошади от комаров и овода. Показание Зудихина. Видно было, что здесь привязаны были кони, деревья были поломаны и обглоданы. Показание Зубрицкого. Тогда похоже было, что здесь были привязаны кони, и они выгребали копытами землю. Мне тогда казалось, что здесь для них и было разведено у молоденькой сосёночки курево от комаров. Вблизи такого места я нашёл сосновые дощечки, они были отрублены от какой-то очень толстой сосновой доски и были обуглены. Местность давала ясную картину: кругом сырой лес, нужно было скорее развести курево, от какой-то большой сосновой доски отрубили дощечки и воспользовались ими для розжиги. Где взяли такую доску? Братья Леоновы, описывая возвратившийся со родника окровавленный автомобиль, показывают, что платформа его была разбита, с краёв от досок были отрублены части. Селён Уральский овод. Коммунизм не учит беречь чужое добро. Вблизи маленьких костров, где разводилось курево, были найдены дощечки другого рода. В разных местах рудника главным образом вблизи открытой шахты валялись обревки новых верёвок. Крестьяне и лесничие Ретников категорически определяют их назначение, говорил Алфёров. Недалеко от дорожки против шахты, совсем недалеко от дорожки к шахте, видал я несколько дощечек разбитого ящика. Хорошо заметно было, что это от ящика дощечки. Мани были белые и нестроганые, как обыкновенно у ящика вбывает. Верёвочка была новая, отрезанная. Один конец в ней в петлю был пропущен, а толщиной мизинец. Прямо видать, это от ящика упаковка была. Зубрицкий. В этом куреве валялись тонкие дощечки, так примерно в полдюйма, прямо видать от ящика. И рубленные новые толщиной в мизинец увязка от ящика. Их было несколько, и они имели изгибы от углов ящика. Рядников. Я категорически положительно удостоверяю вам, что около шахты валялся обрубок верёвки упаковки от ящика. Верёвка была толщиной в мизинец, совершенно новая, и ясно совершенно было, что это именно упаковка от ящика. У нее сохранились характерные изгибы, как она проходила по углам ящика. Один конец ее был с петлей, как бывает у увязки. Она была не развязана, а резана или рублена, как это ясно было видно по ней. Что было доставлено на рудник в этих ящиках? 17 июля 1918 года в аптекарский магазин «Русское общество» в Екатеринбурге Явился служащий комиссариата снабжения Зимин и от имени областного комиссара Войкова предъявил управляющему местному письменное требование, предлагаю немедленно без всякой задержки и отговорок выдать из вашего склада 5 пудов серной кислоты предъявителю сего. Областной комиссар снабжения Войков. Пётр Лазаревич Войков был в штабе Ленина и прибыл в Россию вместе с ним. Национальности его не знаю. Кислота была выдана тогда же Земину, и он расписался в получении её на самом требовании Войкова. В тот же день поздно вечером Земин снова явился в магазин и предъявил второе требование Войкова. Предлагаю выдать ещё 3 кувшина японской серной кислоты предъявителю сего, областной комиссар снабжения Войков. И эта кислота была выдана Земину под его расписку на том же требовании. Всего было выдано кислоты 11 пудов 4 фунта. Деньги за неё были уплачены в магазине 18 июля в сумме 196 рублей 50 копеек. Поздним вечером 17 июля и днем 18 июля эта кислота в деревянных ящиках, обмотанных веревками, и была доставлена на рудник красноармейцами и одним из служащих комиссариата снабжения. В дне цепления рудника туда доставлялся также в большом количестве бензин. Он возился в грузовых автомобилях. Они не шли дальше переезда номер 184 и оставались здесь. На рудник его доставляли от переезда лошадьми. 18 июля ехал из города в Капцики инженер Котинев. Свидетель Котинев был мной допрошен 22 июля 1919 года в городе Ишиме. Его не пропустили у переезда. Он видел бочонок с бензином. На автомобиле стоял железный бочонок от бензина я утверждаю, что это был именно бочонок от бензина, в таких бочонках всегда бывает бензин. Я точно могу вам определить количество бензина, которое должно было входить в бочонок, что был на грузовом автомобиле. Это был бочонок на 10-11 пудов. Василий Лобухин показал, 18 июля утром часов в 7 прошёл времянкой из Екатеринбурга грузовой автомобиль И пошёл по Каптиковской дороге, ну, соженьих в 150 от нашего переезда он остановился. Что именно на нём было, я хорошо не заметил. Показалось мне, что на нём были или бочки, или ящики. После обеда ещё один грузовой автомобиль прошёл и на том же месте остановился. Тут я хорошо заметил, что в этом автомобиле в железных бочках бензин везут. Я вздумал попросить бензину Взял бутылку и пошёл туда, где на Каптиковской дороге стояли эти два грузовых автомобиля. Я и в этот раз хорошо не заметил, что было на первом из автомобилей, который первым пришёл. На втором же было бочки три бензина, или, может быть, две. Бочки все были железные. Около обоих автомобилей был человек пять людей. Попросил я у них налить мне бензина. Они дали мне бутылку. Многие видели, как возился бензин. Оценивая показания свидетелей, я утверждаю, что его было доставлено на рудник самое меньшее сорок пудов. Исследуя шахту, 28 июля Редников и крестьяне, а 30 июля и судебный исследователь Наметкин нашли, что лед в ее большом колодце был пробит, а в малом совсем уничтожен. Позднее я установил осмотром шахты, что дно малого колодца было, кроме того, засыпано глиной, взятой с соседней площадки, на двенадцать вершков. На этой площадке крестьяне обнаружили большой костер, несколько дальше от нее у старой березы другой. Костры эти сохранились до меня. Что же привозил на рудник грузовой автомобиль в ночь на 17 июля? Что жжигали в двух больших кострах? Что прятали на дне шахты? Зачем привозили сюда серную кислоту и бензин? Самый лучший ответ на все эти вопросы дадут предметы, которые были найдены на руднике.